Глава 38. На поверхность Полундра и Франческо поднимались медленно, по всем правилам. Впрочем, кроме опасения подхватить кессонку, у Палундры были и еще кое-какие соображения. Там наверху остались сообщники американцев, а не на той самой яхте, на которую он должен был передать БЛА. Что ж, БЛА они не получат, зато получат кое-что другое. Вот только почему на поверхности так много кораблей? Из-под воды не разберешься. На глубине метров три Палундра остановил подъем. Теперь была шел параллельно поверхности. Спецназовец хотел отойти на пару кабельтовых от скопления кораблей, всплыть и разобраться, что происходит. Примерно через минуту он оказался как раз на подходящем расстоянии. «Ну, пора», — подумал он. И была резким прыжком выскочил на поверхность. Палундра вытянул шею, внимательно глядя на корабли. Так, три сторожевика под еменскими флагами и две яхты. Одна тоже еменская, другая без опознавательных знаков. И именно по ней еменцы старательно палят. Видимо, это и есть та самая яхта, на которой находятся сообщники американцев. Или, пожалуй, уже не находятся, а находились. «Уж больно активно йеменцы палят. Патронов им не жалко». «Да точно. Остальные корабли явно союзники. А эта яхта одна». Гастинс говорил как раз про одно судно. «Ладно, поможем немного арабам», — подумал Полундра. «А то они со своими пулеметами долго провозятся». Он нажал несколько клавиш на пульте управления. Из БЛА стартовала самонаводящаяся ракета. Она влепилась в борт яхты аккуратно на уровне ватерлинии. Грохнул взрыв, и в борту образовалась здоровенная дыра. Яхта почти сразу стала крениться и уходить под воду. Ей ведь и до этого неслабо досталось. А в нескольких метрах перед зимородком взлетели фонтанчики соленой воды. Это йеменцы заметили странное плавсредство и выпустили в его сторону предупредительную очередь. Пару секунд палундер колебался. В принципе, он успеет уйти под воду. Но что потом? Российские корабли могут оказаться далеко. А главное, он совершенно не знает, в каком они направлении. К тому же запас топлива у «Зимородка» не безграничен. Не лучше ли сдаться арабам? Да и не сдаться даже. Сдаются врагам. А они официально считаются союзниками. Попытаться прибрать к рукам БЛА они не рискнут. Все-таки Йемен не США. Портить отношения с Россией арабы не станут, тем более, что им зимородок, по большому счету, и не очень-то нужен. Они ведь даже скопировать его толком не сумеют, технический, и научный уровень у них слабоват. Что делать будешь, услышал полундра негромкий голос Франчески. Девушка уже сдвинула на лоб маску и выплюнула загубник. Лицо у нее было бледное, но решительное. Палундра тоже избавился от загубника, еще не решил, честно ответил он. Но, скорее всего, ничего. Сейчас эти ребята, он кивнул на йеменские сторожевики, с одного из которых уже спускался катер, нас подберут, а там видно будет. Не расстреляют же, в конце концов, без суда и следствия. Мы ведь иностранные подданные. Да и не за что вроде, Еминский катер уже шел к ним. Палундра внимательно смотрел на него чувствуя, как постепенно проходит чудовищное напряжение, в котором он пребывал последние несколько часов, хороший или плохой, но, похоже, наступит конец всей этой истории.